«Вероника, твоя дочь». Вероника уснула, устав от волнений и процедур. Я сидела рядом с её кроватью и ждала результатов анализов. Когда первый ужас прошёл, захотелось есть и пить. А ещё я ощутила, насколько устала. Подменить меня было некому. Егор, договорившийся о дополнительной консультации для Вероники, внезапно уехал на работу. Мама ещё не приехала из санатория. Развернувшись боком, я положила голову на руку поверх спинки стула и почти мгновенно уснула. Открыла глаза от щелчка открывающейся двери. На пороге палаты стоял Егор с двумя огромными пакетами. Аккуратно поставил их на тумбочку и выудил оттуда подставку с кофе. Мне вручил стаканчик с крестиком на крышке. «С кокосовым молоком», – прошептал Егор. а потом выудил из пакета картонный контейнер и пластиковую вилку. «Поешь горячее». От его заботы захотелось расплакаться. Я опустила глаза и, поблагодарив, накинулась на еду. Егор придвинул второй стул ближе ко мне и тоже достал контейнер. Вырвался на один час, чтобы пообедать с тобой. Вероничке привёз пюрешку с картошкой и суп с ежиными макарошками. Она его любит. И клубнику. «Но это только если доктор разрешит. Сначала спросим. Тебе утку в брусничном соусе и овощи по-китайски?» Боясь расплакаться от нахлынувших чувств, я молча кивала головой. «Значит, он помнит, что мы любим. Значит, есть надежда жить вместе с семьёй. Может быть, он сможет перешагнуть свою обиду, когда узнает, что Вероника — его дочь? Но как я решусь ему это сказать?» точно не смогу». Едва мы убрали пустые контейнеры в специально принесённый Егором мешок для мусора, как дверь в палату распахнулась, вошёл доктор в синем хирургическом костюме. Пока Веронику нужно было возить на обследование, мы успели перекинуться всего парой фраз, а сейчас появилась возможность узнать подробности. Увидев, что Вероника уснула, врач позвал нас в кабинет. Но ещё до того, как он начал говорить, я поняла, что случилось что-то страшное. Сердце забилось в груди, испуганной птицей. Я посмотрела на Егора, и он молча сжал мою руку в своей. Ободряюще кивнул и усадил за стол. Сам устроился рядом. «Меня зовут Владимир Алексеевич Коняев. Я лечащий врач вашей дочери. Начну без предисловий. Ситуация сложная». Мы провели дифференциальную диагностику, отмели несколько неприятных диагнозов, остались всего два. В первом случае мы имеем дело с банальной вирусной инфекцией, во втором – с серьёзным генетическим заболеванием. Чем раньше мы поймём, что у Вероники, тем быстрее начнём правильно лечить. Даже если будет выявлена генетическая патология, с ней будет проще бороться на ранних этапах, «Но, чтобы понять, какое заболевание сейчас манифестировало, мне понадобится ваша помощь». «Мы готовы. Скажите, что нужно сделать». Егор подался вперёд, положив руки на стол. «Надо сдать кровь. Если подтвердится вирусная инфекция, дадим рекомендации и сразу отпустим домой. А если будет выставлен диагноз генетической патологии, переведём специализированным транспортом в профильную больницу». Но при сдаче крови нужно соблюдать некоторые особенности. Врач замолчал. Он переводил взгляд с меня на Егора и обратно, словно подбирая слова. А потом очень осторожно произнёс. Анализы должны сдавать только биологические родители. Если ребёнок приёмный, усыновлённый или не является вам кровным родственником по каким-то другим причинам, «Необходимо привести в больницу настоящих родителей. Иначе у нас не будет возможности исключить поломку генетики». «Я дам вам полчаса на обсуждение этого вопроса, а потом прошу сообщить о вашем решении. Надеюсь на ваше благоразумие». Коняев снова посмотрел поочерёдно на каждого из нас и вышел из кабинета. Егор выпрямился на стуле и сжал губы в нитку. Все эти дни я старалась действовать аккуратно, словно боялась поскользнуться на обледеневшей земле. Балансировала, стараясь не скатиться до выяснения отношений. Аккуратно обходила ситуации, в которых Егор мог разозлиться. Шагала, как канатоходец над бездной, боясь оступиться от любого порыва ветра. А сейчас пришло время выпрямиться и шагнуть на тонкий весенний лёд. Тот самый, на котором не боишься поскользнуться. На тот, который ломается под ногами сразу, с жутким безнадёжным треском. Осыпается тонкими осколками, режущими как бритва руки, которые цепляются в отчаянной надежде за острые края. Мысли судорожно метались в поисках нужных слов. «Не таких жестоких, не таких глупых. Что я могла сказать человеку с татуировкой на руке, правда, навсегда?» как оправдаться. И надо же, что этот вопрос встал именно сейчас, когда у нас стало налаживаться, получаться жить вместе. Но выбора не было. Как сказала одна моя подруга, неприятности всегда происходят неожиданно, потому что мы их не планируем. Я набрала в лёгкие побольше воздуха и уже открыла рот, чтобы начать, но Егор меня опередил. «Даша, я просил тебя не общаться с Игорем, пока мы вместе. Я знаю, что ты выполняла обещание. Если быть до конца честным, то и теперь я бы предпочёл о нём не вспоминать. Но сейчас на кону жизнь ребёнка». Он замолчал, сжал челюсть так, что было видно напряжённые мышцы и вздувшиеся на шее вены. Он сцепил руки в замок и продолжил. «Звони Кольцову». «Если надо спасать Вероникину жизнь, я для ускорения процесса отправлю за ним машину с водителем. Но не надо лжи, Даша. Правда, колет глаза, но только опираясь на неё можно выжить. Веронике нужен диагноз. Для этого годится только биологический отец, я понимаю. Это не твоя прихоть, а необходимость. Твоей вины нет. Сейчас нет». Он горько усмехнулся. звони игорю пусть приезжает он разблокировал свой телефон выбрал из списка контактов кольцова и помедлив несколько секунд протянул мне но я его не взяла егор погоди дело в том что биологический отец вероники не игорь морозов сначала нахмурился а потом зло поджал губы а с кем ты мне изменила я тебе не изменяла «Даш, нет времени. Вспомни, в палате Вероничка ждёт лечение. Нужен биологический отец». Он потряс головой, словно стараясь освободиться от тяжёлых мыслей, а потом заговорил, как с «Мне нет разницы, с кем ты мне изменила. Дело сейчас не в этом. Надо помочь ребёнку. Даже если это был случайный мужик, скажи, где и когда ты с ним переспала, и мы начнём его искать». «Веронике нужно лечение, поэтому назови сейчас его имя». Я собралась с духом и выдохнула. «Его имя Егор Морозов». «Что?» На его лице не было никаких эмоций. «Имя биологического отца Вероники – Егор Морозов». А вот теперь на лице появилась злость. «Даша, прекрати мне врать! На кону жизнь твоей дочери! Не время для очередной лжи!» но я не вру тебе. Даша, я занимаюсь высокотехнологичной отраслью, я умею считать, да и про беременность прочитал всё, что есть в учебниках по акушерству. Давай, если тебе сложно признаться, пройдём этот путь вместе. Ты поймёшь, что я полностью понимаю ситуацию, и больше мы не будем делать вид, что кто-то что-то не понимает. Следи за руками». Для наступления беременности нужен сперматозоид, который оплодотворит яйцеклетку. Последний секс у нас был перед твоим отъездом на конкурс. На следующий день у тебя начались месячные. То есть беременность не наступила. Больше мы с тобой сексом не занимались, и моей спермы в тебе больше не было. А для беременности она нужна. Значит, была чья-то другая сперма. Какого-то другого мужика. Так? «Нет!» Егор зверел. Он уже почти кричал. Его громкий голос лупил меня, причиняя физическую боль. Меня даже затошнило от этого. «Факты не оставляют тебе шанса, Даша! Ты родила больше, чем через одиннадцать месяцев после нашего секса! Если считать с первого дня последних месячных, то через сорок восемь недель. Это на два месяца позже, чем нормальная беременность. На два!» «Ты же не слон. Значит, после нашей близости ты с кем-то переспала, и это его ребенок. Его!» «Ни с кем я не спала. Егор, пожалуйста, сдай кровь. Я не хочу больше это обсуждать. Вероника твоя дочь. Если сомневаешься, закажи вместе с анализом, который нужен врачу, тест на отцовство. Только сдай эти хреновые анализы. Перестань терять время!» Я изо всех сил вцепилась в его руку. «Ты это серьёзно?» «Серьёзнее некуда. Ты отец Вероники. Ни до, ни после, ни во время нашего брака у меня никого не было. И потом не было. Мне не с кем перепутать. Давай закончим этот разговор, пожалуйста. Сдавай кровь и смотри на результаты. А потом делай, что хочешь. Только сдай сейчас кровь, Морозов. Я тебя умоляю». Слёзы сдержать не получилось. Я размазывала их по лицу вместе с потёками туши, а когда смогла немного успокоиться, снова получила вопрос. «Ты мне врала. Какая разница, когда и про что?» Я посмотрела ему в глаза и ответила, чеканя каждое слово. «Нет, Егор, я никогда тебе не врала. Ни разу не говорила, что забеременела от кого-то другого». «Это ты сам так придумал и жил все эти годы с ложью, которую создал. Сам. Своими руками. Так что не надо меня обвинять. Вероника твоя дочь. Сдай анализы и делай, что хочешь». Морозов молча поднялся и вышел. Я привела себя в порядок и тоже отправилась в процедурный кабинет. Мою пробирку с кровью поставили в штатив рядом с ещё одной. На бланке значилось «Морозов Е.А». А потом я погрузилась в звенящую тишину. Сидела возле кровати Вероники и ни о чём не думала. Смотрела на рассыпанные по подушке кудряшки, на закрытые глаза. Прислушивалась к дыханию. Извенела. Напряжённо вибрировала вместе с нереальной, убийственной тишиной. Не плакала, не взывала к небесам. Звенела. Доктор пришёл всего через 15 минут. Был хмур. Казалось, что он сердит на меня и весь мир в придачу. Но я сразу поняла, что ничего страшного у Вероники нет. Врач рассерженно что-то говорил про выписку, приём лекарств и необходимость давать дочери полноценное питьё в достаточном количестве. Хотел ещё что-то сказать, но я не позволила. Механически собрала вещи и спустилась в такси. Донесла Вероничку до квартиры, передала спящую дочку маме. а потом села на пол, привалилась спиной к входной двери и расплакалась.